Повторяю, повреждение обшивки, запас воздуха достиг критического уровня. Чей-то голос то появлялся, то пропадал, выводя меня из полуобморочного состояния. Приподнявшись на локтях, я осмотрелся мутным взглядом сквозь защитную плёнку пилотского комбинезона. Увиденное придало мне немного сил. Попытавшись встать с пола, я волоча за собой изувеченную ногу, залитую медицинским клеем, попрыгал к креслу пилота. Упав в кресло, я прикрыл глаза, пережидая, пока пройдёт головокружение, и стал вспоминать, как попал в эту ситуацию. За пять последних дней мы привели транспортник фактически в полный порядок, оставалось провести тонкую настройку заменённого гипердвигателя, и можно было прыгать обратно. За эти 5 дней я врал, а все участники моего проекта сильно устали, но я не поддался их просьбам перед прыжком выспаться. Ничего. Уйдём в гипер, там 5 дней спи сколько хочешь. Ночью по корабельному времени, примерно часа в 3, мы осторожно подошли к выходу из аномалии. Жаль было, что червоточина не пропускала сигналы, и разведывательный зонд тут помочь не мог. Можно было бы слетать на разведку на штурмовике, но я слишком устал, поэтому велел Жарину, сидевшему в кресле первого пилота, двигаться дальше, активировав все системы и вооружение. Мила находилась за пультом оператора, управляющего штурмом, Оля за пультом артиллериста, а я за универсальным пультом капитана. Через 8 секунд после моего приказа мы оказались в открытом нормальном космосе, сразу же подавшись в сторону, чтобы освободить место Балифу. Вдруг взревели баззеры тревоги, и лейтенант испуганным голосом сообщил, что засёк вблизи большую массу. Радар мгновенно определил в нём тяжёлый антарский линкор шестого поколения модели Влон, имевший одних только тяжёлых башен с туннельными орудиями 40 единиц. Звёздец, только и сказал я. Против такого монстра мы не потянем. Это понимали все в рубке. Чудом будет, если мы первый залп переживём. Ладно, хоть у него носовой залп всего из 12 орудий. Но и этого нам хватит с лихвой. Девчонки, быстро в спасательные капсулы, прыгайте обратно в червоточину и остановите болив, а я попытаюсь отвлечь этого монстра. Жёны меня послушались и быстро покинули рубку, пока я шустро наводил туннельное орудие на линкор. Средние спаренные пушки уже 6 секунд вели огонь по щиту линкора, прогибая его. Видимо, экипаж караулил, причём караулил именно нас. Вот и немного расслабился в ожидании. Наконец, первый выстрел туннельной пушки и пробой щита в районе левой скулы. Я даже различил пятно попадания. Конечно же, пробития не было. Снаряд пушки, пройдя через щит, изрядно потерял свою кинетическую энергию и лишь слегка помял сегмент брони. От отчаяния я одновременно выпустил все ракеты с пусковых, надеясь ошеломить противника. Всё-таки по 20 ракет в шести пусковых это что-то. частью противоракеты Ленкора успели перехватить трой, но остальные снесли остатки щита и начали рвать и колечить броню, нанося довольно серьёзные повреждения. Я даже не ожидал такого успеха. В это время одна за другой с Волчонка стартовали две спасательные капсулы, почти мгновенно исчезнув в вспышках попаданий. Несмотря на мощный обстрел ракетами, которые снесли часть глаз Ленкора, экипаж всё-таки смог отреагировать. Они понимали, что найти капсулы в системе вряд ли представится возможным, а свидетелей оставлять явно не хотели. Пилот линкора или пришёл в себя от нашего внезапного появления и обстрела, или только добрался до пульта. Но 18 секунд с момента нашего выхода через червоточину слишком много для быстрого реагирования. Скорее всего, команды действительно не было на боевых местах. Могу даже предположить, что был дежурным оператор артиллерийских систем, так как щиты поднял явно искин Ленкора, а вот артиллерия ответила достаточно быстро. Так что, скорее всего, моя версия была верна. Нас ждали. "Суки!" бешено зарал я, одновременно начав поворачивать Волчонка носом к нападавшему. Меня от три кашёта развернуло, да и судно от него изрядно тряхнуло. Причём залп сделал своё дело. Я фактически лишился своих щитов. Мой крейсер, конечно, мощный корабль, но против линкора что моська против слона. Несмотря на то, что снаряды пушек, пробив щит, прошли рикошетом по броне, повреждения были тяжёлыми. Часть брони сорвана, разгерметизация от теков, повреждение энерголиний, из-за чего пришлось перейти на дублирующую Из 18 башен средних орудий две молчали. Также не отзывались 23 турели ПКО. Был поврежден радар и снесена антенна сканера. Продолжая давать залпы через пробитый щит по броне линкора и спаренных орудий, пока крейсер разворачивался, с помощью плохо работающего радара рассмотрел, как из-за корпуса линкора появился еще один враг. К моему удивлению, это оказался такой же брон, как и у меня. Разнотипность кораблей явно указывала, что это пираты. Причем граждане нашей империи. Антаркцы бы постарались взять в плен побольше людей, чтобы сделать из них рабов. Эти же делали наоборот. Все эскины Волчонка работали на пределе, помогая мне. «Есть захват цели!» – закричал Игорь. «Давай бей, командир, отомстим за девчат!» Как только в прицеле показался корпус Ленкора, набиравший энергию, чтобы новым залпом добить меня, я дождался, когда система наведения ухватит четвёртый сегмент брони рядом с реакторным отсеком и произвёл выстрел. Я знал, что в этом месте проходят энергокоммуникации. Пробить я не смог, но сегменты брони помял изрядно. Следующий выстрел явно пробьёт это место. Одновременно с выстрелом Купитман доложил, что из червоточины выходит болив. Видя, как пилот заполошно разворачивает в лон, чтобы подставить мне борт с неповрежденными щитами, я произвел третий залп, присоединив к нему выстрелы средних орудий. Снаряд туннельника снес часть брони, не успевшего развернуться в лона. Меня немного удивила заторможенность ответных действий экипажа линкора, Но чуть позже я сообразил, что, видимо, повреждения у них от моих выстрелов всё же были достаточно серьёзны. Как же хорошо, что я застал их фактически со спущенными штанами. Наблюдая вспышки и разрывы, к сожалению, ни один снаряд так и не пробил толстую броню Ленкора. Я услышал сообщение Быкова. Абордажные боты у Балифа В это время туннельная пушка перезарядилась, и я произвел выстрел в брон, снося ему щиты и вызвав внутренние пожары в районе летной палубы. Добавив из средних орудий, я, продолжая маневрировать, направился к транспортнику, чтобы прикрыть его турелями ПКО. Однако не успел приблизиться на дистанцию выстрела, как оба абордажных бота достигли болифа и скрылись за его корпусом. «Черт!» – воскликнул я. На болевь и пилот, видимо, успел разобраться, в чём дело, потому как корабль стал смещаться, но думаю, это ненадолго. Наверняка оба боты уже пристыковывались, и захват грузовика только дело времени. Жаль, что когда-то давно люди барона фактически уничтожили систему ПКО транспортника, она смогла бы помочь отбиться. Похоже, зря я решил восстанавливать её на Миринде. В это время мы одновременно с Ленкором произвели выстрелы друг по другу. В результате Волчёнок стал разваливаться на части с пожарами и внутренними взрывами, от чего рубка тряслась как припадочная и звучала сирена. А на Ленкоре возник пожар в районе двигательного отсека. Дальше оставалось только спасаться. Отдав уцелевшим абордажным и противоабордажным комплексам приказ атаковать противника, Я побежал вниз, решив воспользоваться одним из шаттлов. Однако новый зал подостиг волчонка, добив его. Последнее, что помню, как меня швырнуло на одну из стен кают компании и отключилась гравитация с одновременным выходом воздуха через пробоины. Дальше, видимо, сработала защита камбеза, раз он превратился в скафандр. Судя по обстановке, я всё-таки находился в шаттле. Как я попал сюда, не знаю. Видимо, меня принёс дроид стюарт, что стоял в салоне. И судя по медицинскому клею на ноге, он воспользовался медобптечкой шаттла. Благо, нужные программы у него были. Я всегда был параноиком. По примерным прикидкам случилось вот что. Нас засекли во время перехода в аномалию. Не знаю, это был то ли разведчик, то ли сам Линкор Может, вообще разведывательный зонд, не решившись лезть через червоточину, сканеры-то не работают. Они встали в засаде у входа-выхода, зная, что двух входов-выходов у подобных аномалий не бывает. Вот и дождались. Искин, доклад, прохрипел я, как только хоть немного пришёл в себя. Воздуха в комбезе хватит ещё на час-полтора. До да к тому же наверняка часть запасов вышла через пробоину на ноге. пока её не залили клеем. Повреждение внешней обшивки локализовано. Утечка воздуха прекращена. Однако пока шёл ремонт, количество воздуха дошло до критической отметки. В системе жизнеобеспечения понадобится 2 часа, чтобы восстановить количество воздуха до приемлемого уровня. Кроме этого, повреждён реактор, выдаёт 30% мощности, и задний верхний маневровой двигатель В данный момент он выдает только 40% мощности. Курс. Мы находимся в 100 тысячах километров от места боя и материнского корабля, пройдя через червоточину согласно приказу главного эскина крейсера. «Лечь в дрейф и отдать приказ штатному ремонтному дроиду заняться ремонтом шаттла», – приказал я. «Выполнено». За 20 минут я проанализировал ситуацию. Ненавижу, но ну, ничего, я ещё тамщу, хрипло зарычал я, понимая, что мне осталось меньше суток. Реактор больше не протянет, а без него не выжить. Но я что-нибудь придумаю. Я обязательно что-нибудь придумаю. Конец первой части. Читал Фан 12.